Приём 19. -й. Плохой человек плохой аргумент. Манипуляция дискредитирует вас в глазах окружающих. Её цель любым способом доказать окружающим, что всё, о чём вы говорите, не имеет значения или этому нельзя верить. Перейдём сразу к примерам из деловой среды. Но подобное утверждение можно легко услышать в любой сфере нашей жизни. Как мы можем принять ваш бизнес-план, если вы даже в Excel не разбираетесь? Нам сложно поверить в надёжность вашей компании. Вы на эту встречу и то опоздали. Вы сначала одентесь прилично, а потом рассказывайте нам что-то. Ну как можно вести с ним профессиональный диалог, если он в слове договор неправильно ставит ударение? Такого рода высказывания иногда связаны с невежеством и грубостью человека, который их использует как аргументы. Также такие формулировки могут применяться специально, чтобы выбить вас из равновесия, заложить чувство вины а затем склонить на свою сторону, заставить что-то сделать, например, пойти на уступки. В этой схеме задача манипулятора сводится к тому, чтобы придумать неприятный факт или подметить какое-то не лучшее ваше качество и в грубой форме высказать его прилюдно, чтобы набросить тень на всё, что вы говорите. Противостоять этой манипуляции можно двумя способами. Первый способ — игнорировать все колкости, которые сыпятся в вашу сторону. Пусть все неприятные фразы пролетают мимо вас. Не обращайте на них внимания и продолжайте своё выступление. Для большего успеха вы можете даже не смотреть в сторону манипулятора. Второй. Разрушить фразу очернения сильными аргументами. Ваша задача показать нелогичность выводов, которые сделал манипулятор. Например: "Нам сложно поверить в надёжность вашей компании, Вы на эту встречу и то опоздали. Да, мы на встречу опоздали, потому что на дороге была пробка из-за аварии. А о надёжности нашей компании говорят 10 лет работы и наш список клиентов. Главное помнить, что ваши аргументы не должны носить оправдательного характера. Вам нужно разбить ту логическую цепочку, которую использует противник, и показать, что его выводы нелогичные и одно с другим не связано.